будущего. И сколько мы должны будем всё это скрывать? Не понимаю. Кондрать закурил. О чём ты? Смотрел в окно на кольцо мира, по которому движется переполненный автобус. Вот это наши литерные города, группу советских войск на Хоккайдо, полёт на Марс или и про Марс уже знают? Кондрать их мыкнул, стряхнул пепел в блюдце. Для этого все и делалось, чтобы до поры до времени никто ничего не знал и не догадывался. И даже в сборнике «Фантастика» 1967 не прочитал «Корабль с непроницаемыми переборками». Помнишь? Как не помнить? Эту байку даже Иван не рассказывал. Ты ведь понимаешь, иначе не получится. Модельные расчеты, к черту расчеты! хлопаю ладонью по столу. Люди, вот в чём вопрос. Выдержат они такую нагрузку? Все эти годы нехватки, нищеты. Когда капиталистические страны будут обходить нас по производству жратовы, тряпок, приёмников, телевизоров, ведь они когда-то спросят: "А чего ради? Ради чего советская власть?" Если я, рабочей бригадой коммунистического труда, живу в десятки раз хуже рабочего, из которого пьет соки его капиталистический хозяйчик. А ведь они спросят. Обязательно. И что мы им ответим? Предъявим. О, газ! Полет на Марс! Должны выдержать. К 80-му году будем жить при коммунизме. Не забыл? Да, да, слышал. Только эксперименты Мао нам не по плечу. Большие прыжки и культурные революции – вот цена отказа от базовой модели построения коммунизма. Но Китай склонен к опасным социальным экспериментам. Не удивлюсь, если через десяток лет они выберут другую крайность. Какой-нибудь капитализм с национальной спецификой и под руководством коммунистов. Лучше держаться от них подальше. И подольше. А если не успеем? 12-15 лет, всего ничего. Что тогда? Успеем, сказал Кондратий. Обязательно успеем. К тому же, чем чёрт не шутит. Этих ваших детей не стоит сбрасывать со счетов. Смогли поставить себе на службу атомную энергию, построить братскую ГЭС, так кню уж-то с детьми не справимся. Иногда мне снится кошмар, что нет, говорю. И они не дети. Далеко не дети, они пули. пули будущего. Как, ты сказал, переспросил Хват. Пули от литой будущим, чтобы воевать с настоящим. Терещур красиво формулируешь, покачал головой старый товарищ. Что мои разведчики будущего? Пули из будущего для разведчиков будущего. Самое то. Я вообще думаю, что никаких братьев нет. Это один и тот же человек, только из двух разных будущих. Они тут давеча такое насочиняли, когда завершат пришлю экземплярчик для прочтения. Ну и что? Ты ведь знаешь. По всем нашим разработкам спецконтингент проходит как дети патронажа. Дурацкое название. Французщина это дает. Я так и не смог докопаться, кому первому оно пришло в голову. Не по-нашему, не по-простому, спецдети хотя бы. «Спецдети». Кондратий словно на вкус попробовал словечко. «Хреново, доложу, тебе звучит. У вас в спецкомитете все с приставкой «спец». Даже борщ в столовой, наверное. А дети патронажа свежо. Свежо должно быть летним утром. Ну, да не суть. Патронаж, патронтаж, понимаешь? Вот это меня и зацепило, что ли, эти дети, на самом деле, пули». Мы их можем разглядывать, можем разобрать, порох высыпать и поджечь. Можем по капсюлю долбануть. Но вот оружия, обоймы, в которую можем их зарядить, у нас нет. У будущего и оружие, и обойма. И дети в эту обойму снаряжены. Один к одному, один к одному, один к однам. Приговариваю и отстукиваю по столу. И оружие это, пистолет, к виску нашему приставлен. Мы ещё трепыхаемся, кropчимся, что-то доказать силимся, а пистолет-то во рту Виска и будущий его в любой мгновение применить может. Тебе книжки писать, покачал головой Кондратий. Научно-фантастические. А лучше кота завести, чтобы живая душа в квартире. Есть у меня кот, отмахиваюсь. Я его и не вижу, только слышу, жрёт, мяучит и в латкеск ребётся. Не в этом дело, Нам нужна ответка. Нам тоже необходимо оружие для пуль, которое мы этому будущему к башке приставим. Оно нас, а мы его. Всё по-честному, без дураков. Как с Америкой, они нас за яйца атомными бомбами держат, так и мы у них то же самое место мозолистой рукой сжимаем. Политикой гарантированного взаимного уничтожения, сказал Хват. Как ты только можешь быть ввисектором, не понимаю. Не воспринимаю их людьми. Они животные, лишь до поры обладающие разумом, чтобы прикидываться нами. Остров доктора Мороу считал, нейтрализовать животное проще. А ты не боишься однажды столкнуться с чем-то, что только будет казаться дитём патронажа? А на деле совершенно иное, с чем ни ты, ни весь твой спецкомитет не натасканы бороться. Прекрати. пересказывать мои собственные кошмары говорю зло и опрокидываю рюмку